Глава 17. Белки добрались и сюда. Дажились. Скоро такими темпами они реально выведут меня из себя. Дойдёт до того, что я ворвусь к ним в мир и выпущу там гидру или кракена, и пусть потом думают о жизни, пушистые мудаки. Не, ну реально, как они меня нашли? Видишь, что у нас? подбежал ко мне волк и указал на белок. Вижу, шестины сюда уже добрались. Что ещё ему сказать, я не знал. Не говорит же ему о своих мыслях про гидру. А ведь реально, что они смогут сделать гидре? Запинать её или застрять у неё в горле? Тогда понадобится много белок, ведь голова там не одна. Да и аппетит у гидры хороший. А ещё и дрёная пищеварительная система, которая очень быстро растворит любую пищу. Таким образом, можно провести эксперимент, а затем записать его в альманах о ля-бестиарии: сколько понадобится белок, чтобы накормить одну гидру? На какой посчёту белок я она подавится? Может ли гидра умереть от переедания? Таких моментов было много. Ладно, это всё отступление от темы из-за изумления, которое я испытал. Хорошо, что Кара быстро нашла своих врагов и оторвала им хвостики. Перекинулся с волком парочкой слов и узнал, что больше белок не обнаружено. Вся территория была обследована, а Кара — опрошена. Она подтвердила, что пушистых можно больше не искать, она всех достала. Погладив большую кошку, щедро влил в неё свою энергию, а взамен получил довольное урчание и направился домой. А пока шёл к дому, то думал о Каре. «В этот раз она не попросила энергию во время боя, и меня это печалит. Она словно дитё». которая незаметно выросла на моих глазах и вдруг стала самостоятельным. Не хотела меня напрягать или отвлекать. А ведь мне было несложно с ней поделиться. Немного подумав, я слегка расширил карий канал энергии, доступ к которому она имела. Пусть всегда будет готова к любым неприятностям. Если она такая экономная, то и проблем с ней не будет. Надеюсь, что в это самое время Кара не прыгает от радости, что её хитрый план удался. По правде говоря, я размышлял о всякой ерунде, чтобы не думать о ситуации с Анной. Новость о нашей свадьбе, похоже, ее сильно расстроила, и что предложить невесте в качестве альтернативы я пока не знал. Однако стоило мне зайти в гостиную, как я сразу увидел девушку, которая не выглядела грустной, а наоборот, что-то весело рассказывала нашей гости, и при этом смеялась. То и, само собой, было наплевать. Она тупо смотрела пустым взглядом на девушку и ничего не отвечала. Такой налетела на меня Анна. Я не знаю почему, но у меня сегодня просто волшебное настроение. Э, я не понимал, что происходит с девушкой. А как же свадьба? Конечно, лучше начать этот разговор в такой момент, пока у неё хорошее настроение. И если она улыбается на пару пунктов, то ничего страшного. Свадьба? Это обидно, опустила она голову на моё плечо. Я уже всё распланировала, а теперь нужно сообщить гостям об отмене. Но знаешь, Замолчала она на секунду. И поговорила с бабушкой, и она поставила мне мозги на место. Неважно, когда будет у нас свадьба, главное, что мы вместе. Вы говорилась и крепко-крепко обняла меня. До да такой силы, что я стал сомневаться насчёт отсутствия у него силового удара. Я обещаю тебе, что как только будет возможность, я постараюсь организовать новое место для проведения свадьбы. Решил добавить и свою порцию заботы. А ты ещё подумай, что мне наплевать. Я верю тебе, поцеловал он мне девушка. Не нужна вам больше свадьба, вдруг очнулась женщина, чем застыла Анну сдрогнуть. Вы уже муж и жена, отодвинув в сторону Анну, я внимательно обвёл блаженную взглядом с ног до головы. Активность мозга сейчас в нормальном состоянии, но прямо на глазах резко сокращается, теряет свою силу. Хм. Мне даже страшно представить, сколько гадости поймала эта женщина и кто мог настолько сильно над ней поработать. Те сущности, что сейчас в ней сидят, практически сжирают всю энергию, делая упор на мозговую активность. Но даже в таком состоянии она сопротивляется. И сейчас я почувствовал, как она только что убила одну из тварей, скорее всего, не специально, просто перекормив её энергией. Если задуматься, то моя манипуляция по изгнанию той сильной хрени, что делала помехи в astralном плане и мешала ей нормально спать, сильно повлияла на баланс сил в самой женщине. В принципе, через пару лет она сама сможет очухаться и даже вернуться к прошлой жизни, если раньше не перегорит. В любом случае я рад, что ей лучше. А помочь толком сейчас не могу. Нужно ещё время для адаптации. Но через недельку снова попробую кое-что сделать. Особенно вот эта стрёмная штука. Не уверен, но кажется, она искажает само физическое тело носителя. Надеюсь, Хрулёв не попытается грохнуть меня за это, а то не хотелось бы убивать деда. На эту женщину в таком виде оставить я просто не могу. Не прошло и секунды, как гости снова потухли, и мы с Анной словно остались одни в этой комнате. Я расспросил её, как себя женщина чувствует и о чём они говорили. Анне не дожило, что несколько раз гостья приходила в себя и при этом говорила странные вещи, но про мужа и жену девушке понравилось. Не знаю как ей, но мне почему-то не кажутся эти слова такими уж и простыми. "Кого же ты ко мне подселил?" нет. Есть ли у меня задания? спросила у меня Анна, когда рассказала все новости. Есть, кивнул я. Сегодня прибудет груз с частями Твари, нужно проследить, чтобы их нормально разместили на складах, согласно их условиям хранения, а то не хотелось бы потом узнать, что они испортились. Сделаю, серьёзно ответила она мне после того, как записала всё в блокнот. Направлю туда Жанну с помощниками, они за всем тщательно проследят. Ещё что-то? Дело у меня и правда много. Осталось только понять, чем заняться сперва. Скажи, как дела с холодильными камерами? 12 помещений уже есть, 10 из них готовы принять товар в любой момент. А что с двумя не так? Не понял я, в чём задержка. Оборудование было неисправно. Мы вовремя заметили неполадку и отправили его обратно для замены. Хорошая новость, что мои люди глазастые и разбираются в этом. Интересно. Сломанное оборудование это совпадение или диверсия, устроенная специально? Местные уже могли догадаться, что я задумал, или еще рановато. Если подумать, то на двух холодильниках, которые неправильно работают, можно потерять большие деньги. А если ты мелкий барон, то это может грозить полным разорением. Кстати, что у нас по финансам? По ходу дела вспомнил про деньги. «Деньги?» — переспросила она, и стала деловито листать свой блокнот, задумчивая по кусту свой кончик ручки. «Деньги у тебя есть», — обрадовала она меня. На дня 3 может и хватит. А дальше ты банкрот. Отлично, блин. Даже холодильников не нужно, чтобы меня разорить, зараза. Какой выход? Ну, а вдруг реально он у неё есть? она улыбнулась. Нужно протянуть 7 дней, а там налоги и отсроченные платежи поступят в казну. Да и производство уже что-то дадут. Она стала перечислять мне все варианты. Ещё можно продать часть этой твари, которых у нас завалялось немало. Они нам точно скоро не понадобятся. Блин, продавать я точно ничего не буду. Это значит, что у меня мало времени, чтобы добыть деньги. Благо вариант у меня есть. А ведь я даже не запустил ещё свой бизнес, и на него надо немало. Вот во что ты ввязался, Сандер. На этом я завершил разговор с Анной и направился к себе, где до самой ночи сидел за своим планшетом и бумагами. Дожились Рыликий охотник превратился в офисного клерка. Утром я физически был разбит, но морально доволен. Удалось завершить множество нужных дел и понять, что делать дальше. А дальше у нас всё-таки идёт организация производства. Я быстро оделся и вызвав машину, поехал в Галтионовку, к горе крепости. Там меня никто не встретил, так как я никому не говорил о своём прибытии. Работа, как я погляжу, кипела на производственной площадке, да и в самой Голотевоновке. Там конкретно взялись за строительство дорог, и, как я своими глазами мог наблюдать, делали на совесть. Надеюсь, дорога простоит очень долго. Люди копали глубокие ямы, по технологии делали подушку и отсыпку, причём с запасом. А следом после трамбовки шли уже укладчики брусчатки. Дорога выглядела красиво. а гранитные бордюры были даже изысканными. Кажется, в этом мире такие дороги уже кто-то делал именно так. Это я услышал от местных, когда мы остановились на пару минут, чтобы поглазеть на рабочий процесс. В холодильник и не стал заходить. Там шнырко все проверил и доложил, что порядок. Прошелся вдоль горы, где увидел еще больше камня, который валялся повсюду. Муравейшек не было видно, а значит, красивое следует моим командам и днем не показывается никому. Для этого я специально отправил шнырьку на разведку. Правда, пару муравьишек он нашел, но те, вероятно, просто не успели вовремя вернуться и теперь окопались в лесу, присыпав себя землю и листьями. Даже если кто-то наступит на них, то ничего не заметит. В самой горе все было просто шикарно. Красотка смогла проделать нехилую такую работу, и, наверное, процентов 20 всех работ уже было завершено. Это может показаться ужасно мало, но на самом деле внутренний объем замка был просто огромен. Я сам редко задумывался, насколько он просторный, если сравнить с зданиями в этом мире. Ничего страшного, в хозяйстве всё пригодится. Дальше моя работа заключалась в поглаживании красивой и ожидании полной информации от Шнырки. Камни здесь оказалось в разы больше, чем у подножия горы. Его сейчас складывали в пустых помещениях, которые уже смогли выдолбить в этой горе. Так, красивая, а это не порядок, стал командовать я. Весь камень скинуть вниз. У тебя для этого есть целая ночь. Она все поняла и кивнула. «Идем дальше», — стала расхаживать перед ней. «Даю тебе два дня, чтобы вы закончили дела на этом уровне и перешли на второй ярус. Здесь будут работать люди, и вам требуется сделать второй выход, через который вы сможете выбросить камень и сами выбраться. Но этот выход должен быть скрытым. Все ясно?» Ей было ясно, и моей девочке не терпелось приступить к работе. «Мне тоже». Поэтому я покинул это место и направился домой к Санычу. Тот уже был осведомлён о моём прибытии и как раз собирался искать меня, когда мой буревестник подкатил к его дому. Я тут же был приглашён в дом, где уже топтался его неразлучный Петрович. Мне накрыли на стол и попросили разделить с ним трапезу. Отказываться было неприличным. Да и не ужинал я ещё сегодня, я потому с радостью принял его приглашение. За столом мы обсудили наши дела, и я делегировал мужикам полномочия по перевозке еще одной партии камня. Думал о ней расстроиться, а мужики наоборот, обрадовались, ведь камня им вряд ли хватило бы. Уверили меня, что теперь дорог будет еще больше, и они станут крепче, ведь можно не экономить, и вежливо попросили еще одну дробилку, чтобы увеличить выход щебня. Я вздохнул и дал добро». Конечно, они были оповещены, что увозить камень они не могут строго до вечера. Вечером им запрещено под страхом наказания приближаться к горе, а кто слушается, будет наказан мной лично. Чем мне нравятся такие простые работяги, так это своей правильностью и простотой. Раз я сказал нельзя, то это закон, и никто не сунется. Также я стоял им заказ на мебель. Мне нужно 3 десятка длинных деревянных столов, на которых будут пахать мои артефакторы. и хреново туча разных полочек. Это был еще не весь список. Я специально вчера полазил в сети и прикинул, что мне нужно, а затем записал в блокнот, как это делает Анна. Была мысль купить это все, но Анна меня отговорила, и тут я с ней согласился. Рабочая поверхность не нужна, изящная или лакированная, а также не требуются благородные породы дрейсины. Простые столы, от которых работяга не получит занозы, вполне нам подойдут. Мои люди сами могут такое сделать. чем сэкономит нам деньги и время. Причём, пока именно деревянные, так как металл и камень могут пригодиться в дальнейшем. Да, иногда на успех производства может влиять даже материал рабочего стола. Та тонкая наука. Жаль, что у меня так мало обученных людей. После этого я попросил мужиков отобрать людей понадёжнее, которым нужна работа и которые умеют держать язык за зубами. Петрович сразу сказал, что искать нужно среди непьющих. Те точно не проболтаются. В общем, уехал я отсюда сытым и довольным. Саноч пообещал за 2 дня найти всех нужных мне людей. Быстрее не сможет, ведь нужно спросить человека, хочет ли он работать и за это получать деньги. А то я его предупреждал, что принуждать никого не нужно, только добровольцы и благонадёжные. Всё-таки работать они будут с дорогими артефактными предметами. Зачем мне нужны люди, когда я могу призывать тварей? Ну, люди не требуют энергию, а только деньги. Это меня вполне устраивает. Да и то пе твари не годятся для работы, где требуется ум. Ещё есть такой момент, что я хочу дать работу своим людям, которые за годы упадка и оборонства обеднели. Далее моя дорога лежала в мою Игнатовскую часть баронства, где сейчас зарождалась академия имени меня любимого, которая будет обучаться моя будущая гвардия, и чего греха таить, охотники. Вот за охотниками там пока туга, слишком мало желающих. бить на охотника, по факту контракт у нас будет пожизненный. Уйти от меня они уже не смогут никогда. Здесь я проведёл шпану, которая обучалась по тем книгам, которые я лично написал для Кренделя и его друзей. Хотя из них всех артефактором мог стать только Крендель, но все они записаны в его личные помощники и должны понимать, чего и когда ему стоит подать и как именно это сделать, чтобы не откинуться от яда. Для примера, сейчас он изучал хвосты скорпионов, а в них яд оставался даже после смерти. Одно неправильное движение, и ему хана. Конечно, сам доить он эти хвосты не будет, но знать, как это делается, должен, ведь ему потом работать с этим ядом и заодно следить за людьми, которые приносят ему компоненты. Выйдет ли из него нормальный артефактор, я не знал. Но знал одно, он старается изо всех сил. У меня на столе в кабинете лежат доклады о каждом ушаге от гвардейцев, ведь дело это ответственное. Я по факту сейчас изучаю все государственные учреждения, где готовят артефакторов, и хочу сделать за месяц то, что они делают годами. Конечно, всего он знать не будет, но это пока. По ходу дела он будет работать и учиться дальше. Я написал инструкции из того, что знал. Всего три тоненьких книжечки, но больше не надо. Ну, точнее, я диктовал это на диктофон. а оформила учебники уже Жанна. Там были расписаны основы, а еще работа с теми материалами, которые есть у нас, или я точно знал, что будут в будущем. Для примера, как сделать цивератку силы из сердца кровавого дракона, ему точно не нужно знать. Если в этом мире появится эта тварь, то проще написать книгу о том, как найти новый мир. За Крейнделем я следил через шнырьку, и всем увиденным остался доволен. Жаль только, я думал, что он продвинулся дальше, Ему можно дать первое задание. Ошибся. Ему еще надо минимум несколько дней, а то и неделю, чтобы он сделал свой первый артефакт. С другой же стороны, у меня только что появилось время, чтобы все ему подготовить. «Привет, Крендель и компания!» Зашел я к ним в лабораторию. «Твою мать!» — вырвался пацан, который уронил на ногу панцирь каменной черепахи. «Хромой ты охренел!» — подошел к нему Крендель и прописал подзатыльник. Пацан, которого звали Хромой, возмутился. «Эй, за что?» — спросил он, потирая ушибленную голову, вмиг забыв про ногу. «Во-первых, ты мог сломать ценный панцирь, а они на минуточку стоят по шестьдесят три рублика за штуку». «Фига себе, каким он умным стал!» «А во-вторых, ты берега не путай, барон наш наниматель, и ты не развивай свою варежку в его сторону!» «Жёстко тут у вас», — присвистнул я от увиденной показательной порки. Крендель усмехнулся и подойдя ко мне протянул руку. Я, конечно, её пожал, чем сразу увеличил его авторитет в глазах друзей. А как иначе, господин барон? Даже господин меня уже вполне нормально называет. Я хорошо изучил бумаги, которые передала мне госпожа Анна, через госпожу Жанну. Там чётко прописаны все цены. Точно. Я просил Анну помочь ему, если будут здравые мысли. Анушка молодец, сразу сообразила, как добавить ему серьги в работе. Показала, сколько стоят вещи, с которыми они работают. Крендель показал себя серьезным боссом. Он тут, оказывается, даже обзавелся своим собственным кабинетом, который каким-то чудом выпросил у Жанны. Крендель рассказал, что наука ему нравится, да и книги интересные. Что примечательно, я специально передал ему книги, зная, что он не умеет толком читать и писать. Хотел посмотреть, как он сумеет выкрутиться. Он нашел интересное решение. У него в банде были не только отбитые, но и вполне образованные подростки. Вот те, кто был поумнее, работал как раз головой. Они стояли над тупицами и зачитывали им то, что было написано в книгах, пока те все наизусть не запоминали. А еще Жанна оформила всех в школу, где под присмотром личных учителей пацаны быстро учились читать и писать. Такими темпами они смогут выбиться в люди, если только не погибнуть в процессе производства какого-нибудь опасного артефакта. С Кренделем мы провели за разговорами около 2 часов, за которые он успел рассказать, что у него да как, и в самом конце попросил денег. Ему нужно привести сюда ещё 22 человека и пристроить их у нас к работе. Поначалу я был удивлён такой бестактной просьбой. Он ещё ничего не сделал, а уже просит у меня деньги. А потом ко мне спустилось озарение, и мне захотелось дать себе подзатыльник за глупые мысли. пацан сам ведёт ко мне ценные кадры, которые умеют быть благодарными, ведь живут практически на улице. Крендел реально беспокоится о своих людях. За время нашего разговора он говорил о них больше, чем о себе, понимал, что нужен мне он, а не они. Поэтому-то и рассказал, как пацанёнок попользуя сироп, мастерски мешает разные виды крове и получает нужный результат. Он ещё намекал, что пацана надо проверить, мол у него точно есть дар. Так получилось, что обделённый физической силой шайка Кренделя решала все хитростью и ловкостью. Поэтому как-то так получилось, что он собрал около себя очень талантливых очипенцев. В итоге я узнал про остальную шпану, и многие из них показались мне интересными. Кто-то больше, кто-то меньше, хотя в общей сложности они все были полезны. Сорокин боится, что однажды я могу их выгнать и оставить только его. А еще хочет перетащить ребят сюда, ведь слухи быстро расходятся, что пацаны с улицы выбились в люди. а те, кто там остались, из его людей, оказались в непростой ситуации, возможно, даже опасной. «Знаешь, я тут подумал», — после всего сказанного решил ответить ему. «Мне нравится, как ты взялся за голову и работаешь на меня. А потому я решил устроить тебе поблажку. Я разрешаю перевезти ко мне в Галатионовку всех родителей и родственников тех парней, кто уже работает на меня». «Да, Босс, я тебе отвечаю, всё будет!» — начал он оправдываться, как вдруг сбился. «Чего?» Явно он ожидал, что я захочу выгнать кого-то из его людей, а не наоборот. В том, что он так думает, виновата Жанна, она девушка строгая, а они бывшая уличная шпана. Вот она им и ему угрожала, что те, кто не будет стараться в учёбе и работе, отправится назад. Я поощрял её методы, ведь после этого парни реально старались. То, что слышал: "Спаси, во босс! Ты даже не представляешь, как много это для нас значит!" Он аж засиял от радости. Кстати, в личном разговоре я уже не барон, а босс. В отчетах также было сказано, что парни нередко заходят в кабинет с защищенной связью, чтобы позвонить родственникам. Не у всех они были, но все равно большинство таковых имели. Для тех, кто не хочет или не может жить в городе и деревне, прям шанс на новую жизнь. Дома им построят, без шика и роскоши, но дождь капать на голову не будет, стал расписывать ему, что могу предложить. Само собой, будет свой участок под огород, и даже местные помогут советам и тем, кто вообще ничего не умеет. Замен просто прошу у тебя подумать, кого стоит звать. Дебаширы мне здесь не нужны, хотя сделал я паузу. Можешь не слушать меня и перевести всех, но потом не обижайся, если ты лишаться своих голов. Возмутился парень. Ну тут вообще всё нормолёк. Те, кто потерян для мира, и так не пойдут. У вас здесь не бойся украсть, ничего нельзя. Сразу найдут и по морде дадут. Ещё час я уделил этому месту, поговорив со своими людьми и узнал новости. Шнырка тоже не спал и всё время разведывал. Так у меня сложилась полная картина, полученная не только на бумаге, но увиденная своими глазами. Что я могу сказать? У нас полно учителей, а вот учеников Кара наплакала. Есть у меня один выход, но почему-то я его всё время откладывал. Но, кажется, время настало. Достаю телефон и набираю номер. Слушаю, подняла трубку Анна. Чью годно моему любимому, прикалывается девушка. Я тебе привет, дорогая. На лицо вылезла сама собой улыбка. Звню спросить, как у нас дела, и попросить тебя устроить мне одну встречу. Встречу? Это я могу, явно улыбалась девушка. На какое из моих предложений ты созрел? я вздохнул. Острой мне встреча, о которой ты мне рассказывала примерно 2 недели назад, стала обрисовывать ей своё желание. Как его там? Аркадий Феодосьев. Директор детского дома, который должны закрыть. Ого, удивилась Анна. Не думала, что ты так быстро решишься. Хорошо, тогда я созвонюсь и узнаю, когда это можно будет организовать. Постарайся как можно быстрее. Как можно быстрее. Анна явно не хотела откладывать это дело в долгий ящик. Примерно 2 недели назад Анна пришла ко мне с предложением купить детей. Я тогда охренела и даже подавился чаем. Я мягко говоря, думал, что это больше не моя любимая, а её разом захватили тёмные силы. Оказалось, всё намного проще, чем я подумал изначально, но всё равно мне не понравилась её идея. Один из детских домов в лет 7 спонсировался благородным родом, у которого в последнее время возникли проблемы с деньгами, и они отказались от него. Директор стал оббивать пороги разных родов, где не мог прорваться дальше приёмной, и так никто ему не позвонил. Не мог мужчина найти новых спонсоров, а деньги кончались. Вначале у него ещё была надежда, но потом пришло письмо от рот на земле, которой стоял его детский дом, и был заключён договор продал эту самую землю, и у них есть месяц, чтобы покинуть здание. Тогда он понял, что это конец. Не зная, как о нём узнала Анна, но предложила мне обратиться к нему, чтобы выкупить всех детей. По факту, детские дома были под защитой императора, но этот был частного типа. Аристократы иногда любят создавать такие для отчёния своей совести или повышения статуса в народе и перед другими благородными. Мол, мы такие хорошие, помогаем сиротам. Но были случаи, когда это быстро надоедало, и детям больше некуда было идти, кроме улицы. Хотя детский дом и частный, но выкупить детей можно только у государства, согласить директора и уплатить за каждого не слишком большую сумму в казну. Они было жаль детей, и она просила меня их купить. Слово купить здесь скорее формальность. Они не становились моими рабами, да и оно мне ой как не понравилось. Тяжело было представить, что я пойду и куплю детей. Сегодня я изменил своё мнение, глядя на то, как за короткое время изменилась эта шпана. Оказалось, им нужен был просто шанс в жизни. Возможно, с этими детьми будет так же. Сейчас дам им шанс. а в будущем получу надёжных работников, которых сам и отправлю на обучение нужных профессий. Всяко лучше, чем знать, что они оказались на улице лишь потому, что это противоречило моим принципам. Осталось только придумать, где найти денег». «Товарищ Шнырька, ко мне!» — призвал я Мелкого. «Слушай, если повинуешь!» — скрестив лапки на груди, появился он возле меня. «Очень смешно. У нас с тобой проблемы». «Мороженку я не съел, не докажешь». «Так, стой». вервали его в тот момент, когда он собирался улезнуть в тень. Знаешь, что не ты, это был я. С мороженкой, вправду я. Ну а что? Он спал, а я был голоден, ведь до самого утра сидел в кабинете и работал, а прислугу будить не хотелось. Что вынышпрот? обозвал он вора своего мороженка и надулся на меня. Сам ты шпрот. Отстаньте обеды. Куплю я тебе новое мороженое. А если точнее, ты то его уже доставили в особняк. У нас с тобой есть другие задачи. Первое у нас закончились деньги, а без денег не будет мороженки. Второе мы так и не отомстили Вербицкому. У меня есть какие-то предложения. Шнырка принялся довольно потирать лапки. У него и вправду были предложения. За это он мне и нравится. Когда нужно сделать мелкую пакость, лучше него никто не справится.